Иван вернулся домой только вечером в понедельник. Переночевали в профилактории, где на них смотрели со странной смесью восхищения и ужаса, как на воскресших мертвецов. С утра хотели лететь на ближайших рейсах, но оказалось, что у руководства а в и а т р я д а осталось еще много вопросов к экипажу. Повторяя начальнику а в и а т р я д а подробности происшествия, Иван понял, насколько прав был Лев Михайлович, когда приказал говорить правду. Если бы они вчера сговорились, придумали стройную версию, то сегодня он вряд ли сумел бы ее повторить без расхождения со вчерашними показаниями. А так спокойно рассказал, как было, и не позволил сбить себя столку каверзными вопросами. Кажется, искренность экипажа произвела хорошее впечатление, потому что их накормили обедом в столовой для начальства и посадили в самолет как королей. Не успели приземлиться. Как попали в клещик собственному начальству, где пришлось повторить все по третьему разу. Иван ожидал феерического разноса, но после соблюдения формальностей начальник авиотряда сказал, что гордится ими и пожал руки так сердечно, что Иван едва не прослезился. Начальник предупредил, что их отстранят от полетов на неопределенный срок, но это не должно тревожить и пугать, ведь таковы правила. Как только расследование будет закончено, а врачи подтвердят, что пилоты готовы исполнять свои обязанности, они сразу вернутся в строй. А пока отдыхайте, ребята, занимайтесь семьей, сказал начальник добродушно. Наверняка ведь у всех долгов накопилось по этой части. И вот еще что. По своему опыту знаю, что оно еще будет накрывать. Кажется, все позади, а оно нет, нет, да и накатит. По делу тут ничего о с о б е н н о нельзя. Но если знать, что это нормально, то и переживать легче. Иван кивнул, а сам удивился тонкой душевной организации гражданского человека. Когда он катапультировался, ситуация была похлеще, чем сейчас, а ничего на него потом не накатывало и ничем не накрывало, и сейчас не будет. То ли от воспоминания, то ли просто от усталости, но вдруг сильно заняла спина вместе сломанных позвонков. Иван едва не поддался искушению взять такси до дома, но сообразив, что из-за отстранения пару месяцев будет получать гораздо меньше обычного, поехал общественным транспортом. Дома никто не вышел его встречать. Иван постоял в прихожей прислушиваясь. Из кухни раздавалось шипение масла на сковороде, звон посуды. В стасиковой комнате дед выговаривал внуку: «Опять ты лежишь, как старая барни на вате. Все как каждый день». Аппетитно пахло жареным луком. На полке для обуви аккуратно стояли ботики сына, совсем крошечные рядом с его собственными кроссовками. Вот я и вернулся, вздохнул Иван. После ненастоящей смерти в ненастоящую жизнь. Надеясь, что спецслужбы сработают добросовестно, и слухи о необычной посадке в Ленинграде не докатятся до Москвы, Иван не стал ничего рассказывать родным. Лиза и так не спрашивала. О о т ц у он сдержанно доложил, что пришлось сесть в полково из-за технической неисправности. Никто не пострадал, но формально это предпосылка к летному происшествию. И до конца разбирательств экипаж отстранили от полетов. Папа процедил, н а д е ю с ь что твоей вины тут нет, а на лице его проявилось привычное выражение брезгливости, как бывало всегда, если сын не оправдывал ожиданий. Это выражение до сих пор больно уязвляло Ивана. И он даже всерьез хотел не рассказывать про отстранение, чтобы его не видеть. Просто не сумел придумать, где ночевать, когда он якобы в рейсе. Зайцев сказал воспринимать отстранение как отпуск, но и Ивану пока не получалось. Было очень странно оставаться дома одному, как н е п р е к а я н н о м у Он собирался, но понимал, что в аэропорту ему, конечно, всегда рады, но все заняты своей работой, и вид праздно шатающегося пилота будет только раздражать людей. Тогда Иван просто ехал, куда глаза глядят, выходил в незнакомом районе и гулял, чувствуя себя призраком. Пробовал ставить себе цели, например, купить Тасику книгу, которую тот еще не читал, или прочесать мебельные. Вдруг выкинут приличный диван, а то их слизы совсем расшатался. Только это не очень помогало. Безделье с каждым днем все сильнее пригибало его к земле, и вместо отдыха получалась тоска. Он бы, наверное, совсем зачах, но тут позвонил Лев Михайлович с вопросом: не хочет ли Иван поработать на любимого командира. Иван согласился и на следующий день поехал к Зайцеву на дачу, где под руководством его супруги, суровой женщины, поразительно похожей на Чингисхана, весь день копал ямы под фундаментальный забор. После трудов праведных попарились в банке, ь выпили, и Ивану полегчало. Зайцев признался, что дал ему отменную характеристику официально и неофициально тоже сказал кому надо. Так что после завершения расследования Ивана ведут командиром дело решенное. Поэтому сейчас надо не бездельем м а я т ь с я а читать умные книжки, в том числе и по психологии, чтобы подойти к новой должности уже во всеоружии. Техника это, конечно, хорошо, п р и г о в а р и в а л Лев Михайлович, методично с т я г а я Ивана вениками. Но летают-то на ней люди, к ним должно быть главное внимание. Вот ты посадил на воду, всех спас, герой раз герой, верно? Да я просто, верно, верно, не скромничай, ты молодец. Но если бы я тебя не слушал, а, не дал бы тебе выговориться, так и не знал бы, что ты имеешь опыт приводнения, и что тогда? Еще я мог бы экипаж так з а с т р а щ а т ь что мы бы и до Ленинграда не долетели. Лев Михайлович, что мы живы, это целиком ваша заслуга. У к о р и з н е н н о покачав головой, Зайцев плеснул еще водички на раскаленные камни и сел на полог. б а л д а т ы Ваня, балда, сказал он горестно. Я же не свою доблесть хочу выпитьить, мне уж чего, пенсионеру старому выпендриваться. Я к тому это говорю, чтобы ты понял, если у тебя больше силы, чем у других, то т р а т ь ее на поддержку, а не на давление. На следующий день Иван отправился в библиотеку, расположенную на первом этаже соседнего жилого дома, где ему выдали армейский учебник по психологии образца пятидесятого года и брошюру психологии старшеклассника. Это было все, чем районная библиотека располагала по данному вопросу. Но Иван понадеялся, что в о е н н а я м ы с л ь окажутся простой, ясной и исчерпывающей и не п о т р е б у е т от него более глубокого изучения предмета. д о м а он сел за стол. Приготовил тетрадь и ручку для конспекта, раскрыл учебник, но не успел осудить вульгарных материалистов, которые пытаются отождествить психику с материей, как позвонили из аэропорта, чтобы он приехал и дал показания. Чистая формальность успокоили Ивана, и он не сомневался, что это в самом деле так. Когда происходят крупные происшествия, органы следствия просто обязаны отреагировать. Таков порядок. Следователь оказался симпатичным человеком лет сорока или чуть больше, и Иван довольно приятно провел время беседуя с ним. Он повторил свой рапорт о происшествии, но более подробно, с пояснениями, необходимыми для несведущего человека. Следователь слушал с азартом, будто смотрел интересный фильм, охал, округлял глаза в самых острых моментах искренне восхищался мастерством и выдержкой пилотов. А в конце встречи, после того как Иван подписал протокол, заверил, что волноваться не о чем. После технической экспертизы самолета дело будет прекращено. Услышав это обещание, Иван п р и о б о д р и л с я и только по дороге домой сообразил, что радоваться-то особо не чему. Почему сразу не прекращено, если нет ошибки экипажа? А как же неисправный механизм стойки шасси? За это никому не надо отвечать. Не хочет ли приятный интеллигентный следователь доказать вину конструкторского бюро или авиастроительного предприятия? В крайнем случае выследить иностранного шпиона и вредителя, вкрутившего неисправный болт с целью диверсии. Почему дело никогда не продвигается дальше ошибки исполнителя? А самое грустное, что этот самый исполнитель, если его не наказали, счастлив как д и т я Прыгает до небес от радости, что торпеда прошла мимо, и в голову не приходит потребовать удовлетворения за пережитый стресс. Если вдруг они всем экипажем, во главе с Зайцевым, пишут телегу в прокуратуру, требуя возобновить расследование и наказать людей, чьи действия чуть не привели к гибели п я т д е с я т человек, то это будет расценено в лучшем случае как коллективное психическое расстройство, вызванное пережитым стрессом. Вернее же всего сработает железный принцип. Высунулся, получи. Хочешь знать, кто виноват, так ты самый виноват, понял? Вот и молчи в тряпочку. Вечером Стасик расчихался, глаза заблестели, а градусник показал тридцать семь шесть. Температура не такая высокая, чтобы сильно тревожиться, но стало ясно, что в сад он завтра не пойдет. Иван сказал, что останется сыном, все равно ведь дома сидит. Лиза сначала приняла эту идею в штыки, ведь он не умеет ухаживать за больным ребенком. Но подумала и согласилась, потому что из-за частых больничных перед ней всерьез маячила перспектива отчисления из о р д и н а т у р ы Сотый раз выслушав указание записать все, что скажет участковый врач, после чего немедленно позвонить Лизе на работу и получить дальнейшие инструкции, Иван закрыл за женой дверь и принялся названивать в поликлинику. Вызвав врача, Иван прошелся по квартире влажной тряпкой, поставил п о л и н е е ч к и обувь в коридоре, зашел к спящему Стасику по указу жены, проверил, чтобы он не вздумал снять шерстяные носочки, подоткнул одеяло и сел за психологию. Но взгляд скользил по буквам, а мозг, согласно учебнику, особая материя, никак не хотел складывать их в слова. Наверное, у меня в голове материя не особая. Иван с треском захлопнул книжку, от чего на него пахнуло библиотечной пылью. В кухне на широком подоконнике стояла пятилитровая банка с клюквой – витамины для Стасика. За зиму Лиза использовала почти все, но несколько десятков рубиновых ягод еще плавало у поверхности воды, и Иван решил сварить из них кисель. Он, конечно, не б а л о в а л себя гастрономическими изысками, пока служил, и нежно любимый кисель варил себе в основном из готового концентрата, который был хорош еще и тем, что в минуту депрессии его можно было п о г р ы з т ь и вспомнить детство. Но из свежих ягод тоже мог приготовить. Невелика наука. Он выловил клюкву из банки, не забыв оставить немного на развод, растолок в кастрюльке вместе с сахаром, залил водой и отправил на плиту. Пока закипало, открыл шкафчик и уставился на ровный ряд красных белых горошек жестяных коробок, пытаясь понять, в какой из них Лиза хранит крахмал. Далеко ведь не факт, что в банке с соответствующей надписью. Иван снял банку с полки и откинул крышку. Так, внутри белый порошок. Но крахмал это или мука, или сода, а может вообще яд курары? п о д и знай. На всякий случай он заглянул в банку с надписью греча, увидел там фасоль. И понял, что доверять этикеткам точно не следует. Тут в кухне показался Стасик, одетый в колготки и фланелевую рубашку. "Папа", удивился он, "а мама где? Я за нее. А ты что встал? Беги в кроватку, я тебе принесу покушать". Стасик покачал головой. Дедушка говорит, что настоящие мужчины днем в кровати не лежат. Иван не нашелся, что ответить, и зажег газ под сковородкой, чтобы подогреть для ребенка сырники. Ты с чем будешь? Со сметаной или с вареньем? Выбрав сметану, Стасик сел на стул, а Иван сбегал в комнату, принес ему дополнительные шерстяные носки и кофту. Слушай, сын, ты не знаешь, где мама хранит крахмал? Хочу тебе кисель сварить. Шкафу. Я имею в виду в какой банке? Где крахмал? Точно? Сын пожал плечами. Ну вот, смотри. Иван показал Стасику открытую банку. Он не он, как понять? Если потереть между пальцев, крахмал заскрипит, сообщил Стасик. Иван послушно взял щепотку, покатал по ладони, но ничего не понял. Черт его знает, скрипит или нет. Как думаешь, сынуля? Можно еще капнуть йода. В смысле? Йод от крахмала становится синий, сказал Стасик. Химическая реакция. Иван чуть мимо стула не сел от изумления. В своих шесть лет он знал только, что йод больно щ и п л е т с я когда им мажут содраные н коленки, а слова «химическая реакция» представлялись пустым сотрясением воздуха. Ну давай попробуем. Он поставил перед сыном тарелку с сырниками, а сам побежал в ванную за йодом. Темный маленький пузырек нашелся быстро в стеклянном шкафчике с аптечкой, зато пипетку пришлось поискать. Точнее, она была на месте, но резиновая часть совсем сохла ь стала хрупкой, и Иван перерыл все лекарства, пока не нашел новую резинку. Ничего он не знает в своем доме, где у него что. Иван насыпал немного предположительного крахмала на блюдечко, хотел открывать йод, но спохватился и поручил провести эксперимент Стасику как автор у д е р ж к о й гипотезы. Кажется, именно так принято в научных кругах. Сын важно набрал в пипетку немного йода и капнул. Затаив дыхание, Иван смотрел, как йодная клякса стремительно синеет. Ох, нифига ж себе! воскликнул он. Наука! с несходительно заметил Стасик и вернулся к своим сырникам с самым невозмутимым видом, а Иван растворил нужную порцию крахмала в воде, влил его в процеженную клюкву и принялся стремительно размешивать, чтобы не было комочков. Только он выключил газ, как позвонила жена. "Ну что? спросила она напористо. "Температура? Еще не мерили, но я лоб потрогал, кажется, невысокая. Мы только позавтракали, Лиза. Он хорошо покушал. Вроде нормально. Слушай, он оделся, ничего? Или уложить обратно в кровать? Лиза задумалась. Смотри по ситуации, сказала она наконец. Если высокой температуры нет, то пусть полежит под пледиком. Главное, чтобы не носился. Хорошо. Он плохо ест, когда болеет. Ты не считай это, пожалуйста, капризами. В мыслях нет, заверил Иван. Дай ему, что хочет, ладно? Не волнуйся, Лиза, я киселя сварил. Да? Ну да, вкусно и питательно. Жена в трубке вздохнула. Ваня, Стасик ненавидит кисель, просто терпеть не может. Ладно, сам выпью, а ему ч а ю с лимоном дам. После завтрака Стасик послушно поставил градусник, схватился за книжку и немедленно провалился в нее так глубоко, что не заметил, как отец вытащил термометр. Набежало тридцать семь четыре. Иван не знал хорошо это или плохо, поэтому просто записал в блокнотик и стал ждать врача. Принес Стасик у ч а ю хотел о чем-нибудь поговорить, но сын оторвался от чтения так неохотно, что Иван молча погладил его по голове и ретировался. Сознавать свое бессилие было тяжело и т у ш н о Ничего он не может сделать для здоровья сына, а е с л и делает, то только во вред. Взял идиот и звел последние витамины на кисель. Иван решил вечером, когда Лиза вернется с работы, сгонять на рынок и купить там всяких полезных фруктов для ребенка. А пока заняться было нечем. Домашние дела Лиза все переделала, а психология не шла на ум, как Иван не пытался усвоить чеканные армейские строки. Участковая пришла поздно во второй половине дня, когда отец уже вернулся с работы. Последние годы он трудился на полставке. Бесконечные с т а с и к о в ы болезни вынудили Лизу сблизиться с педиатром, и теперь они были настоящие подруги. Поэтому Иван, следуя наказу жены, пригласил участковую выпить ч а ю и немножко передохнуть перед другими вызовами. Он с удовольствием дал бы ей лучше пять рублей в конвертике, но ритуал есть ритуал. Так вы говорите ничего страшного? – спросил он, ставя на стол а б р и к о с о в о е варенье. который Лиза утром специально для этой цели перелила в хрустальную вазу на длинной тонкой ноге. Обычная простуда. п е д и а т р улыбнулась и подала на чай. Насморк, который, как вы знаете, лечишь, проходит за семь дней, а не лечишь за неделю. Точно ничего страшного, не пневмония, в легких чисто. Иван вздохнул. Ему нравилась эта женщина средних лет с усталым, но милым и уютным лицом. Такой бывает только у очень добрых людей, посвятивших себя важной и полезной работе. Труд участкового врача казался Ивану дикой каторгой, в сравнении с которой его собственная работа не более, чем воскресный день в парке аттракционов. Однако получает он в три с половиной раза больше. Несправедливо. Иван нахмурился, прикидывая, обрадуется она или о б и д и т с я если он все-таки даст ей денег. Но тут в кухню вошел отец. Участковая приветствовала его как старого приятеля гораздо теплее, чем Ивана. Ольга Васильевна, скажите, может быть, есть причина, почему Стасик так часто простужается? – спросил отец. Она пожала плечами. Просто мальчика с категории ЧБД, что поделаешь. Что? Часто болеющие дети, у л ы б н у л а с ь педиатр. Такой феномен. Сейчас тяжело, но со временем Стасик, что называется, перерастет и станет здоровее нас. Это не объяснение. Есть какой-то дефект, который вызывает все эти болезни. По-хорошему, надо выявить его и устранить, а не бить по хвостам. Иван поморщился от слова дефект и заметил, что Ольга Васильевна знает свою работу. Меня интересует не компетентность Ольги Васильевны, а здоровье внука, отчеканил отец. Если вы сами не можете найти, направьте ребенка на обследование, Николай Иванович. Года не прошло, как он лежал в педиатрическом институте. Важен результат. Так он и был. Лучшие профессора смотрели ребенка, провели самые современные исследования, и слава богу, не нашли ничего серьезного. Отец хмыкнул, недоверчиво поджав губы. Педиатр отодвинул почти нетронутую чашку. Ну хорошо, раз уж вы спросили. Скажите, пожалуйста, психологический климат у вас в семье какой? Отличный климат, немедленно р а п о р т о в а л отец. Оранжерейный немного для Стасика, но в целом прекрасный. Никто не обижает ребенка. Ну что вы, у нас крепкая, здоровая семья. Да я вижу, Николай Иванович. Участковая улыбнулась. Так просто спросила. Видите ли, в своей п р а к т и к е мне порой приходится сталкиваться с подобным явлением. Ребенок не вылезает из болезней. Карточка такая, что в регистратуру не помещается. То одно, то другое, и никто не знает, в чем причина. Но когда походишь в семью, присмотришься, то выясняется, что или мама истеричка, или папа тихий алкоголик, или родители люто друг друга ненавидят, или еще какая-нибудь психопатическая составляющая в быту. У нас нет ничего подобного, отрезал отец. Вижу, вижу, просто вы спросили, а я говорю, что когда в семье нездоровая психологическая обстановка, дети обязательно страдают, которые по слабее ломаются, по сильнее и по глупее о жесточаются, а самые лучшие, самые светлые, самые духовно сильные дети уходят в болезнь. Они слишком умны, чтобы отрицать реальную картину мира, слишком сильны, чтобы уничтожить свою личность, так что в их распоряжении остается только одно. Уничтожать свое физическое тело. Отец вдруг выпрямился, как в строю. Что вы несете? оборвало н о л ь г у в а с и л ь е в н у Пришли в мой дом и на голубом глазу п о р и т е какую-то антинаучную ересь. Хотите прикрыть свою некомпетентность еще большим невежеством? Как не стыдно! Советский врач, коммунистка и пытаетесь запудрить мне мозги какими-то оккультными науками? Папа, успокойся, пожалуйста, зашипел Иван. Ольга Васильевна просто поделилась своим наблюдением. Нет, сын, она сознательно хочет нас перессорить. Нет, дорогая моя, я этого вам не спущу, будьте уверены. Я пойду к вашему руководству и в партийную организацию и поставлю вопрос: имеет ли право человек, проповедующий такие идеи, носить гордое звание советского врача? Папа, папа, перестань! Иван пытался вытеснить отца из кухни, но тот намерто утвердился в дверном проеме. Доктору еще по вызовам ходить, зачем ты ее накручиваешь? Ольга Васильевна, не волнуйтесь, он никуда не станет обращаться. А вот пойду, обучился отец, не ради себя, так ради других семей. Папа, что и требовалось доказать? Улыбнулась педиатр, вставая. Николай Иванович, идите к главврачу. Это ваше право. А на парт-организацию не тратьте время, я б е с п а р т и й н а я Оно и видно. С этими словами отец развернулся и гордо удалился. Участковый врач тоже в ы ш л а из кухни. Ольга Васильевна, извините, пожалуйста. Иван подал ей плащ. Никак не думал, что в нашем доме вы нарветесь на такой прием. Ой, Иван Николаевич, я вас умоляю. Доктор засмеялась. Стулом в голову не бросили и на том спасибо. Не волнуйтесь, я его угуманю. Никуда он не станет обращаться. Да ради бога, первый раз что ли? А про Стасика подумайте. У детей огромные компенсаторные возможности, но ни один механизм не работает в е ч н о Подрастет, начнет сопротивляться, вы надавите сильнее. Ольга Васильевна вздохнула. Потом еще сильнее и в конце концов сломаете. Болеть ребенок перестанет. Но дальше пойдет по жизни глубоким психическим и н в а л и д а м Отец долго не мог утихомириться, все ворчал себе под нос об е з м о з г л о м поколении, верящем во всяких йогов и джун, и какой ужас ждет человечество, если это мракобесие спускать на тормозах, оглянуться не успеем, как в каждой поликлинике будет сидеть филиппинский хиллер вместо хирурга, а дальше что? Вот именно пещерный век. Иван рассеянно кивал, зная, что воркотня хороший признак. Папа выговорится, успокоится и жаловаться никуда не станет. Сам он тоже не принял всерьез слов педиатра, ибо категорически не верил в энергетические поля, чакры, предчувствия и прочий подобный мусор. Есть ребенок, есть микроб, победит сильнейший. Вот и все. Стасику не повезло. Достался слабый иммунитет, и это никакими биополями не выправишь. Тем более, что психологический климат в семье у них действительно отличный. Лиза прекрасная мать, он со своими вечными отлучками не э талон отца, но и не самый плохой вариант. Мужчина должен прежде всего обеспечивать материальное благополучие семьи. Чем он и занимается, точнее занимался до недавнего времени, но скоро опять будет. Зайцев говорит, что к полетам должны допустить недели через две, а в остальном он не скандалист, не срывает плохое настроение на жене и сыне. Чего еще-то? Дед внука обожает, если надо голову за него положит без малейших колебаний. Немножко строговат, но это только для пользы Стасика. Иначе мужчину не воспитаешь. Ведь он перерастет свои болезни, выйдет в жизнь, а как в н е й освоиться, если ты оранжерейный цветок? По-хорошему Иван должен в ноги отцу к л а н я т ь с я что тот взял на себя самые неприятные отцовские обязанности. А не рассуждать, какой он там климат создает. По существу Иван разделял негодование отца, просто не считал, что надо нападать на измученную женщину, если ее мнение не совпадает с твоим. Свое дело Ольга Васильевна знает туго, а факультативно имеет право пороть любую чушь. Главное, она помогает Стасику, а там пусть хоть ванело верит на здоровье. После ухода врача Иван понесся на рынок, размахивая сеточкой, и в голову ему полезли не самые приятные мысли. Иван вспомнил собственное детство, темную тягостную череду дней, в которые родители его не замечали. Поводом к бойкоту служили порой самые, на взгляд Ивана, незначительные мелочи: двойка по математике, недостаточно чисто убранная комната. разбитая тарелка или просто дерзкий, по мнению отца, ответ. о п р а в д а н и я типа я случайно не принимались. Двойки и тарелки были результатом недопустимой расхлябанности и невнимательности, а ответы целенаправленным оскорблением. Вынеси этот вердикт, отец замолкал, пока Иван не приходил с повинной. Мама явно не хотела участвовать в этих бойкотах. Она по партизански целовала его и обнимала, но официально. поддерживало наказание. Наверное, это была необходимая воспитательная мера, потому что если бы был о в а л и то из него не получилось бы ничего путного. Вырос бы изнеженный, капризный мужчинка, вечный МНС и ничего больше. А так все-таки интересно пожил, послужил достойно, полетал на истребителе, а после травмы не пол духом, не спился, а освоил профессию гражданского пилота. Без отцовской закалки он бы этого не смог. Но почему так ярко вспоминается сейчас это противное ощущение тоски и безысходности, преследовавшее его во время бойков? Нет, он не заболевал, но в такие дни чувствовал себя немного неживым, чуть-чуть мертвым. Однажды он с очередной двойкой в портфеле брел домой, будто по колено в песке. Накануне в молочном прямо перед его носом кончился кефир, а отец решил, будто он заигрался и вообще не ходил в магазин. И, конечно, не мог стерпеть наплевательское отношение, поэтому объявил бойкот, который, к огромному сожалению, не отменял ежедневного просмотра дневника. И Иван тащился еле-еле, предвкушая новую нотацию и наказание. о таскил т он не смотрел по сторонам и провалился в люк. Там оказалось совсем не глубоко, и трубы, на которые Иван приземлился, были обернуты чем-то мягким, так что он не ушибся. Пахло подвалом, но довольно терпимо. Одневной свет, проникавший через отверстие, освещал только небольшой п я т а ч о к Дальше все терялось в темноте, и д ти, в к о т о р у ю казалось страшно. Иван для приличия покричал, а когда никто не пришел, сел на свой портфель и стал ждать смерти. Он знал, что задохнется, или съедят крысы, или тоннель затопит водой и он утонет. Но все равно это было лучше, чем идти домой. Отцу. Это было избавление. Просидел он так минут десять, п о к а з а в ш и с я ему естественно часами. Потом пришли рабочие закрывать крышку, и один из них случайно глянул вниз и увидел Ивана. Вероятно, этот взгляд спас ему жизнь. Мужики вытащили его, отряхнули, как умели, и он побрел на свою Голгофу. Один плюс п р о и с ш е с т в и и все-таки был. Загаженное в канализации пальто затмило все остальные прегрешения. Продневник никто не вспомнил. Он попытался объяснить, что невиноват, что провалился случайно, но отец не стал слушать, ибо надо уметь отвечать за свои проступки. Мне очень грустно видеть с ы н что ты готов лгать и фантазировать, лишь бы избежать наказания. Я думал, что научил тебя тому, что правда прежде всего, а ты оказывается трус и врунишка. Иван так погрузился в воспоминания, что чуть не забыл, куда идет. Спохватился возле самых ворот рынка. Он прошел вдоль ряда железных прилавков с навесами, огляделся и выбрал смуглого человека в белом фартуке, повязанном поверх черного ватника. Купил у него килограмм красных о с т р о н о с ы х яблок, которые Стасик любил больше других, взял апельсинчиков и лимон для чая. Развернулся, почти вышел с территории рынка, но сообразил, что раз сидит дома с ребенком, значит, ему и готовить. Следовательно, стоит прикупить приличных продуктов, чтобы максимально облегчить себе это дело. В низком полутемном зале рынка на длинных мраморных столах были разложены куски свежей говядины. Иван не разбирался в тонкостях выбора мяса, и висящий на стене огромный плакат со схематическим изображением коровы ничем ему не помог. Только напомнил фильм "Полосатый рейс". Иван засмеялся и попросил у полной т е т е ч к и с мощной к и ч к о й на голове кусочек на суп, а на второй купил курицу, посыплю солью и перцем и в духовку, решил он, а в суп капусты побольше накидаю и отлично получится. Прикупил заодно и качанчик, жалея, что нельзя отовариваться так каждый день. Нет, в принципе можно, но тогда все деньги будут уходить на еду. А ведь есть еще и другие статьи расхода. Вот и приходится Лизе стоять в очередях, выдумывать разные кулинарные хитрости, чтобы семья вкусно питалась. У отца, в принципе, есть льготы, как у героя Советского Союза, и как сотрудник райкома партии он тоже теоретически имеет доступ к дефициту. Но папа не любит и стесняется этим пользоваться. Без очереди никуда не идет, даже в э р м и т а ж Когда они прошлым летом возили Стасика посмотреть культурную столицу, бесплатный билет, да, а без очереди, нет. Иван как-то заикнулся. Он и так не рвался лицезреть великое искусство, а еще полдня убить в очереди за билетами вообще казалось дикостью. Вот он и стал подзуживать отца, мол, пошли ты заслужил, не ради себя, так ради в н у к а Лиза тогда вдруг огрызнулась: вот именно. Николай Иванович заслужил анеты, и только он имеет право решать, что делать со своими привилегиями. Так что стой и молчи. Ивана не думал, что его тихая жена способна дать такой суровый отпор. Нет, папа у него отличный и воспитал сына правильно. Надо его благодарить, а не вспоминать старые обиды. Только он-то был парень здоровый, и что греха таить, туповатый, об его психику можно орехи колоть. А Стасик другой. Он в три раза умнее своего папаши, нервный, тонкий мальчик. Наверное, гораздо тяжелее переживает дедовы воспитательные б о й к о т ы Да, дед спуску не дает, несмотря ни на какие болезни. Правда, Лизу ему никак не удается перетянуть на свою сторону, и Иван тоже не поддерживает, потому что из-за работы и так в м е д и ц и н а три дня в неделю. Отец сердится, убеждает, что они все й с е м ь й должны и с к р е н я т ь н е д о с т а т к и и держаться единого курса. Из-за этого у них с Лизой тоже бывают периоды дипломатической блокады, а Иван мечется между всеми, как какая-нибудь Швейцария. Зимой Иван из-за погоды застрял в Таллине и, наконец, смог пробежаться там по магазинам. Купил Лизе сабо, о которых та давно мечтала, а Стасику урвал шикарную финскую куртку, голубую с красными полосками и с капюшоном, отороченным мехом, как у настоящих полярников. Сын пришел в восторг, торчал перед зеркалом, в мечтах, наверное, представляя себя покорителем севера. И тут на беду Лиза решила, что это хороший повод помириться деду с внуком. То ли Стасик тогда мусор не вынес по первому свистку, то ли что-то еще столь же ужасающее совершил, но дед с ним не разговаривал. Лиза сказала Стасику похвастаться деду новой курткой. Сын явно не хотел, но пошел и в ответ получил презрительное. Ты этого не стоишь. Радость потухла мгновенно. Выйдя из дедовой комнаты, Стасик аккуратно повесил куртку в шкаф и ушел читать, не сказав ни слова. Лиза побежала утешать сына, а Иван остался растерянный и пораженный. Он не думал, что отец может быть так жесток. Потом, конечно, убедил себя, что это онисли за виноваты, не у ч л и непреклонный нрав отца, но все равно осталось на душе что-то нехорошее. И у Стасика, наверняка, осталось.